всплеск тьмы. Хувей не привык ни сдаваться, ни отчаиваться. Скулёж Баэ его неимоверно раздражал. Тьма опять принялась причитать и биться в невидимый барьер, не пускающий её внутрь тела Хуфей Циня. То, что сам он быстро, почти бегом ходит кругами по комнате, Хувей не замечал. «Хватит ныть!» — не выдержал, наконец, Хувей. Баэ оборвал свои стинания и резко сказал. «Думай быстрее, видишь, нить начала истончаться» и мне своим нытьем думать мешаешь!» — огрызнулся Хувей. Связующая нить истаивала темноватым дымком прямо на глазах. Разъедать ее начало ровно посередине, и теперь в оба конца ползло занимающееся черное пламя, ни сбить которое, ни замедлить не получалось. Вероятно, когда связующая нить отгорит с обоих концов, все будет кончено не только для тьмы, но и для сосуда. Это нисколько не помогало сосредоточиться. Хувей зарычал, нарезал еще несколько кругов по комнате, а потом его осенило. «Точно!» — воскликнул он, показывая на гуцинь. «Если сыграть наоборот, должно получиться!» «Как это?» — не понял Баэ. «Мы играли на нем от себя», — сказал Хувей, жестом иллюстрируя собственные слова. «Поэтому произошло разделение. Нужно сыграть на нем к себе, чтобы все вернулось в изначальное состояние». Уверенность в его голосе ободрила Баэ. Он перестал скулить и уставился на Хувея с напряженным ожиданием. Тот размял пальцы, мысленно скрестил хвосты и закогтил струны гуциня, потянув их на себя. Звук, который раздался при этом, вздыбил невидимую шерсть, будто застонало сагбенное ветром дерево. Баэя превратился в черный круговорот, и его с размаху швырнуло в тело циня Ага! — торжествующе сказал Хувей. — Так я был прав. Тело Хуфэй фэйциня вздрогнуло, напряглось и село прямо. Хуфэй уже собирался взять его за плечо и встряхнуть, чтобы разбудить. Но вокруг тела вдруг вспыхнула темноватая аура, от которой так зловеще повеяло, что Хуфэй отдёрнул руку и отступил на шаг. Конечности Хуфэй Циня задергались как у марионетки на ниточках. «Хуфэй Цинь!» — напряжённо позвал Хуфэй. Тело отреагировало на голос, дёрнуло головой, нелепо запрокинув ее, и рывком встала, хаотично двигаясь. Выглядело это жутко. Хуэю сразу вспомнились живые мертвецы клана Гуй. Ау разгустилась, превращаясь в плотный черный ореол вокруг тела. На бледном лице открылись белые, невидящие глаза с изломанными черными нитями вен. Зрачки вертелись в разных направлениях, оказываясь то в углах глаз, то под верхними веками, то под нижними, словно пытались и не могли остановиться в центре глаз, где им и полагалось быть. «Почему?» — заскрипел зубами хувэй То, что очнулось, Хуфейцинем не было. Это все еще была тьма, на этот раз захватившая тело Хуфейциня и пытающаяся подчинить его себе. Зрачки кое-как встали на место, и немигающие глаза уставились на Хувея. Кого передернуло, он почти физически ощутил плящущийся в них ужас. «Его нет», — задушенным голосом сказал Баээ. «А?», а? — не непонимающий отозвался Хувей. «Его нет внутри», — повторил Баэ. Руки его медленно поднялись и вцепились в волосы на висках. «Его нет внутри! Его нет внутри!» «Как это?» — похолодел Хувей. «Что ты несешь?» Баэ его уже не слышал. Шок, который он испытал, увидев, что внутри пустота, разбил его сознание на тысячу кусков. Там вообще ничего не было, ни Хуфа Циня, ни его пламени, ни драконьей чешуйки, ни обыды небес, ни зернышко человечности. Сплошная серая пустота, не имеющая границ. Ни звуков, ни запахов, ни аур, ничего в ней не было. «Его нет», — повторял баэ и темная аура, окружавшая его, становилась все плотнее, наползая со всех сторон одновременно, как осенний ночной туман. «Его нет, его нет, его нет, его нет!» Тьма взвилась черным пламенем. Кувей отпрыгнул в сторону, вернее, лисьи инстинкты заставили его это сделать, прежде чем он осознал опасность происходящего. Половину стола, по которой пришелся удар всплеска черного пламени, срезала начисто. Тьма превращала в пепел все, до чего дотрагивалась. Следующая вспышка располосовала стену надвое, камни прахом осыпались на пол. Бай-э не контролировал себя, окуклившись в тьме, и сила Великого, ничем не сдерживаемая, вгрызалась в пространство, разрушая его и обращая в ничто. Хувей понял, что если его зацепит этим черным резаком, пластающим в воздух, то с жизнью придется распрощаться, и окружил себя барьером из лисьей напополам с демонической аурой. Резак тьмы прошелся наискось, слезнув угол барьера, словно его и не было. Хувей чертыхнулся и попытался воззвать к баэ но тщетно. Тот ничего не воспринимал извне, охваченный первобытным ужасом невозвратной потери. По счастью, насколько мог видеть Хувей, телу Хуфей Циня черное пламя вреда не причиняло. «Нужно его как-то остановить», — подумал Хувей. «Черное пламя распространялось все дальше и уже терзало дальние стены дома. Если оно вырвется за пределы дома, то начнет пожирать все на своем пути и пока не разрушит мир смертных до основания». Ужасающая сила, но исходила она все же из тела Хуфа и Циня. Изломать тьму, вероятно, как-то можно было. Спалить лисьем огнем, подмять волей владыки демонов, разорвать грубой силой, но все это случилось бы и с телом Хуфа и Циня. Кувей покачал головой. «Нельзя. Призвать на помощь бога войны? Надо полагать, если воззвать звать, используя силу владыки демонов, то Лидзе услышит и примчится на зов. А может, и всех небесных богов за собой притащит. Но разве небесный пантеон справится с великим, сущностью, сила которого соразмерна мощности Демиурга? А если они решат, что единственный выход уничтожить великого, и в небесном арсенале найдется подходящее оружие?» Хувей помотал головой еще яростнее. Нельзя. Вероятно, вечный судья мог бы помочь, но хувэй не умел открывать портал в великое ничто. А Баэ обезумел и не услышал бы, даже если бы хувэй попросил его это сделать. Да кто станет его просить? Хувей узкими, злыми глазами посмотрел на неистовствующую тьму. Она уже успела превратить комнату и несколько к ней прилегающих в руины, и теперь билась волна за волной в дальнюю стену, которая каким-то чудом выстояла. Хувей тут же сообразил. Талисманы! На дальней стене их было больше всего, и, по-видимому, не все были фальшивыми. Хувей воспрянул, взмахнул руками, создавая и направляя в сторону тьмы сотни лисьих талисманов. Если уж талисманы-людишек способны сдержать тьму, то лисье наверняка. Тьма сожрала их и не подавилась. «Почему — Почему? — потрясенно спросил Хувей. Вывод напрашивался сам собой. На дальней стене были талисманы, созданные настоящими даосами или монахами, культивация которых сопоставима с силами небожителя или даже бога. Смертные на пороге вознесения. Хувей, пусть и сильнейший лисий демон, пусть и владыка демонов, оставался всего лишь демоном. Абайэ был великим ада, то есть в иерархии сущностей стоял превыше всех демонов вместе взятых. Хувей мог противостоять воле великого, но обуздать ее могли только две сущности. Хуфей Цинь, который пропал из собственного тела неизвестно куда, и владыка миров, который был неизвестно где. Никто другой и ничто другое не имели ни малейшего шанса.